глава 5 схар прижал уши оскалился и зарычал яр моментально принял звериную форму и припал на все четыре лапы рядом с схаром чужой духе этой земли нет кто-то совсем чужой котики котики протянулась темноты насмешливый мужской голос давайте-ка не скалиться котики давайте просто поговорим а уважаемый яр гриднев «Я ведь всего лишь хочу помочь!» Яр, вернувшись в человеческий облик, улыбнулся, говорившись с ним в темноте. «Поговорить можно», — сказал он, пожимая плечами. «Но почему ты не показываешь свое лицо, если хочешь разговор Голос рассмеялся. «Я мог бы принять любой облик, но мне не хочется тратить свое время на твои удивленные возгласы. Обойдемся без драматических эффектов». Я тот, кто сделал тебя и твоего друга Сергея Вертуна, впрочем, раньше его звали иначе, верно? Тем, чем вы стали, шагами судьбы. Помнишь свою предыдущую встречу со своим другом-врагом, когда вы убили друг друга? Он сказал тебе правду. Когда-то молодые офицеры военной разведки в целях будущего внедрения согласились пройти процедуру ревзросления и стирания памяти с помощью инопланетной технологии, известной под названием «ДжИС». «Помнишь эту аббревиатуру, образованную от ревзросления? Ревр!» «Но ваши глупые начальники не знали, для чего эта технология предназначена на самом деле. И военная разведка провела эксперимент над молодыми офицерами, так сильно хотевшими послужить человечеству. Генералы знали, что инопланетная технология может непредсказуемо воздействовать на человека, но их это не остановило». Враждебной людям расе Берков она досталась от более древней расы. Ее название примерно можно перевести как «шаг судьбы». Пожертвуй что-то Джису, и Джис изменит твою судьбу в нужную тебе сторону. Если повезет, конечно. Такие сложные технологии всегда допускают возможность сбоя. Использовав Джис, твоего друга невольно сделали шагом судьбы, который меняет направление развития человечества. Джис был запрограммирован на уничтожение человечества, и твой друг стал шагом судьбы. Он исчез, и, появившись в другое время и в другом месте, сначала сделал Орден Креста и Полумесяца сильной организацией, а потом послушной марионеткой в руках врагов человечества, Берков. Но когда вслед за ним ту же процедуру прошел ты, Яр Гриднев, стал ЦУ-Джис, противоядием от Джиса, если угодно контр-шагом судьбы, И тех пор вы с ртуном так или иначе пытаетесь выполнить свое предназначение и противостоите друг другу. И ни один не может победить. Во всяком случае, пока не может. Видишь, как много я знаю?» я усмехнулся «Вижу. Но я так и не понял, пока кто ты такой. Я то, что вы считали машиной, аппаратом под названием «Джиз». Я то, что вам прислали берки, разбиравшиеся в моей природе, не намного больше, чем люди. Агрегат, который вы называете этими именами, — лишь часть моей природы, проявленная в видимом мире. Не поверишь, Яр, но иногда очень интересно прикидываться неодушевленным предметом». Яр кивнул. «Допустим, я тебе поверил. И чего ж ты хочешь?» «Для начала благодарности». Ведь именно я воскресил тебя после маленького эксперимента Вертуна с двумя планетами. А затем я хотел бы предложить тебе свою помощь. Вероятность для вас вчетвером вытащить твою сестру с этой враждебной планеты минимальна. Я могу все. Отпереть любой замок или поморочить сознание, кому захочешь. Хоть твоему другу Вертуну, хоть всему Ордену разом. За воскрешение, если это сделал ты, спасибо». А что касается помощи, почему-то мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. Какова твоя цена? а цене потом, когда все закончится. Я равнодушно усмехнулся. В темную не играю ни с кем, и ты не исключение. Последовало молчание. Затем темнота спросила. А ты не думал, что мне может быть нужен любой из вас двоих? И что я могу предложить свои услуги тому же Вертуну? «Уж он-то за ценой не постоит!» Яр пожал плечами. «Что ж ты пришел ко мне, а не сразу к нему?» «Из личной симпатии!» — проворковал голос. «Я люблю находиться над схваткой, но у меня есть свои предпочтения». «Хорошо!» — Яр молча ждал. «А если мы поднимем ставки? Что, если я верну к жизни твою ненаглядную Ингу? Или ты думаешь, что я не помню о третьем офицере, прошедшем ревзросление?» несчастной шпионки Инги, которая после попытки вернуть ей память просто сошла с ума и начала убивать людей. Твои начальники и не предполагали, что за работу Джиса требуется плата. За Вертуна внесли аванс Берки. Еще до того, как аппарат был подсунут людям, они устроили массовые жертвоприношения соплеменников, владеющих искусством телепортации. А вот за то, что сделали с тобой, заплатила своим рассудкам Инга и стала убийцей на службе Ордена, где получила от Вертуна задание убить тебя, Яр. Но ты оказался сильнее. Я и это знаю. Так что, хочешь, я воскрешу твою любимую?» Последовал Смешок. «Или ты уже пригрелся возле своей молоденькой Яранки?» усмешка Яра стала злой. «Может, ты могущественное существо, а я дурак?» — В отличие от меня и Вертуна, после возвращения планет, застрявших непонятно в каком измерении, откуда допускаю именно ты нас вынул. В отличие от нас с ним, Инга умерла. — Так вот, ты забыл, с кем разговариваешь. Я шаман. После своего недавнего возвращения я ходил в путешествие в землю мертвых и говорил с ней. — Она там. Темнота молчала. — Ты не бог, а значит воскрешать мертвых тебе не по силам. «Если ты предлагаешь то, чего не можешь дать, то ты лгун. Ступай отсюда, Джиз!» Голос из темноты произнес. «А если я скажу, что если я не вмешаюсь, твой юный напарник Данила умрет?» «Мы все смертны. Если ты действительно хочешь нам помочь, ты вмешаешься. И не подумаю. Значит, или я смогу его уберечь, или такова его судьба. Или ты и тут врешь. Уходи!» Раздался нарочито недобрый смех. — Ухожу, но не прощаюсь, Яр Гриднев.